Глава 27. Священный лес. На континенте нескончаемой жары и засухи единственное место, где царит прохлада. Несколько километров зелёной травы и девственной природы, занять которую не могут ни живущие рядом племена, ни монстры. Колобель, откуда берёт своё начало священная река. В самом центре этого леса, в сердце Колобеля, Полнилось водой большое и чистое, как слеза, озеро. Исток реки брал своё начало именно отсюда. А в центре от озера высился к небу огромный гранитный монумент. Великая стела с высеченными на её теле пейзажами прерий и обитающих на этой земле зверей. На нижней части стелы был высечен огромный луг, раскинувшийся во все стороны по самый горизонт и множество зверей на нём. Касули, кролики, слоны. Каждого вида зверь был перенесён на камень и занимал на нём положенное место. На правой части монумента вверх тянулись могучие деревья, и на их ветвях сидело несколько существ и птиц. Но так же, как и везде, только по одной особи от каждого существующего вида. В самом верху стелы и в центре вырезанного на её теле луга висела огромная скала. выступ, который был предназначен всего для одного создания. С гривой, освещающей других зверей, как полуденное солнце, и гордым видом короля, смотрящего на всех собравшихся перед ним тварей. Журчание воды у этого места было особенно тихим, а оттого чутьлевый звук шагов разносился над озером на много метров во все стороны. Тянущейся многими днями тишина была нарушена, изображённая на стеле обезьяна Медленно открыла глаза, вырнула голову, оторвав взгляд от возвышающегося над семе короля, и посмотрела назад, в сторону мира смертных. Ты! прозвучал голос полный удивления и небольшого любопытства. Что ты такое? Хм. Вид пялящейся на меня вырезанной из камня обезьяны даже немножечко пугает. Остановившись перед стелой в центре озера, Я только хотел ее немного рассмотреть, как она в ответ стала разглядывать меня. «Гоблин, очевидно!» Ответил я, глупо пожав плечами. «Ежу ясно, что гоблин!» Тут же огрызнулась обезьяна. «Что ты такое?» «В каком смысле?» Спросил я, подняв бровь. «Если я себе и представлял начало будущего разговора, то точно не так». «Хм...» Снова затянуло это вырезанное в камне обезьяна. Ты не бог. Нет. Но ты и не апостол. Кто ты? Зачем ты пришёл сюда? Я просто продукт стараний моей мамочки, ухмыльнулся я, считая это немного забавным. Апостол, как есть? Нет, точно нет, покачал головой-то, вновь вгоняя меня в раздумья. Почему нет? Ты не знаешь? улыбнулась она. Апостолы пусты. Они оболочки и силы, которые крепнут и растут для каждого из нас. Ну а ты? Нет. Ты полон до краёв, словно один из нас, но я тебя не знаю. Так кто же ты? Очевидно, что эта проклятая мерзость снова прила в мир что-то отвратительное. Вновь раздался голос Эстелы, покай открывал рот, чтобы ответить. Но, что интересно, голос вышел не из вырезанной в камне обезьяны, а из стоящего на лугу шакала. Рядом с его рисунком было много созданий, похожих на собак, но даже от них этот вырезанный в камне зверь держался бособленно и на несколько шагов позади них. «Да, ты точно что-то странное», — заключил голос из рисунка обезьяны. «Откуда у тебя такая сила?» А почему это вы разными мёртами разговариваете? Ответил я вопросом на вопрос. О трои этой глупой женщины. Ты пришёл, чтобы задавать вопросы? Нам? Третья голова на этой стеле стала говорить, и принадлежала она огромному носорогу, стоящему на самом краю этого запечатлённого на камне луга. Нам? Снова спросил я, чувствуя, что начинаю понимать кое-что весьма забавное. Как она смогла дать тебе такую силу? Вновь заговорила голова принадлежащая шакалу. У неё её никогда не было. Во время недавней войны она вообще спряталась. Снова заговорила голова обезьяны. Её сила никогда даже и близко подобного уровня не достигала. Недавней войны? В очередной раз я задал вопрос. Чувствую себя чем-то вроде попугая, который только чужие слова повторяет. Я знаю, что война между богами пусть и была, но уж точно не недавно. Хотел бы я этот вопрос уточнить, но меня, похоже, вообще игнорировать стали. Такая огромная сила в теле смертного создания. Раздался протяжный голос от какого-то слона. Эй, Атродия! Прилетел ему вдогонку голос обезьяны. Ты так и не сказал, что ты в этом лесу делаешь? А. <свык> Медленно выдохнул я, подавляя вспыхнувшее в груди раздражение. Даже если голова обезьяна обратилась ко мне, остальные всё ещё продолжали говорить. И с каждым их словом мне казалось, что я зря нанёс визит к этому монументу. Сложив руки перед собой, Я решил не отвечать, а ещё раз осмотрел эту великую стелу. Множество зверей на ней говорили или молчали, но каждый из них во все глаза смотрел прямо на меня. Каждый из них, кроме возвышающегося над всеми льва. Этот вырезанный в камне рисунок короля всё так же смотрел куда-то вдаль поверх меня, гордо держа голову и до сих пор не сказал ни слова. «Похоже, я действительно зря сюда явился». Выдохнул я, разворачиваясь назад с желанием уйти. «Эй!» — тут же прилетел голос мне вслед. «Где мой апостол? Почему он позволил тебе в этот лес войти?» Лишь услышав эти слова, я тут же врос в землю, обернувшись назад. В самом центре этого изображения, на стеле луга, в тени огромной скалы, Был маленький рисунок черного кота. Вырезанные в камне глазенки, едва ли с бусинку размером, смотрели на меня и в самом деле ждали ответа, отчего я едва не впал в ярость. «Ты даже не заметил?» — спросил я, а рисунок передо мной несколько раз хлопнул глазами и склонил голову на бок. «А?» — удивленно выдохнул тот. «Так она мертва?» «Ты в самом деле не заметил?» Повторил я. «Хе-хе-хе!» Тут же раздался голос того самого шакала. «Я так и знал, что ни на кого из вас нельзя положиться!» «Коты дольше всех бездействовали!» Раздался голос, принадлежащий носорогу. «Столько сил скопили за все это время, и все зря!» «Я всегда говорил, что они ничтожные!» Снова заговорил шакал. «Я не знал, что они ничтожные!» Да ещё и очень лекучим голосом. "Хей, Атродия", сидящая на дереве обезьяна, в очередной раз посмотрела на меня. "У тебя так много силы? Не хочешь стать моим апостолом?" "Это невозможно", тут же заговорил кто-то со стелы, пока я даже охренеть как следует не успел. "Если нет, то давайте просто эту силу отберём". Даже слова мне ставить не дали, а затем весь воздух вокруг и словно сдавили. Неосязаемая рука протянулась ко мне прямо из стелы и схватила за душу, потянув к себе. Сперва решим, кому эта сила достанется. Но сороги ещё не сражались. Эй, мы говорили, что слоны не так и бесполезны. Ха. Лишь немного качнувшись вперёд, я ощутил, как сила в этой руке немного нарастает. Но вот странность. Ощущения были такие, словно меня какой-то школьник за грудки схватил. Нежели какой-то бог пытается похитить мою силу? Резко выставив ногу вперёд, я зафиксировал себя на земле, а затем сжал руку в кулак и нанёс удар вперёд, приложив силу. Воздух между мной и стеной громко взорвался, а тянущее душу давление тут же исчезло, словно его никогда и не было. Хм? Тут же раздался голос из каменной стены. Ты можешь сопротивляться нам? Довольно. Громко крикнул я, вот сейчас действительно приходя в ярость. Сделал шаг вперёд и приблизился к каменному монументу практически в упор. Я думал, что встретиться с богом предполагаемых союзников будет хорошей идеей. Кто же знал, что вместо союзников я встречу просто сраный цирк. Скинув голову, я вновь посмотрел на рисунок льва, который с самого начала никак себя не проявил, и на остальной зверинец. который всё ещё пытался что-то говорить. Гоблины будут поступать как гоблины, тихо сказал я, а затем резко распрямил руку и, выбросив кулак, обрушил его прямо на стелу, вложив в кулак всю свою ярость вместе с внутренней силой. Я услышал грохот и треск, а затем огромный гранитный монумент просто разлетелся на осколки, разбросав изображённых на нём животных во все стороны и развалившись на части, оставив на крохотном острове лишь кусок обглоданного камня. Мы с самого начала ни на кого особо не рассчитывали, так что сделаем всё сами. Негромко сказал я, разворачиваясь и желая уйти. Впрочем, как и всегда. Эта девочка в этот раз она привела в мир действительно интересное создание.